Глава 86 Магда задыхалась, стоя на коленях, сжимая обеими руками меч и широко открыв глаза. Ночь безмолвствовала. Больше не было мужчин, кричащих в полу битвы. Больше не было направленных на нее клинков. Она повернула голову и огляделась в поисках новой угрозы. Ее окружали тела. Землю покрывала свежая и запекшаяся кровь и кусочки плоти. Не осталось мужчин, которые могли напасть на нее. Неподалеку пытался встать на ноги мэрид, который по-прежнему был в железном ошейнике и со сковаными руками. Поднявшись, он поспешил к ней, и слабая, гордая улыбка осветила его лицо. «Опасность миновала» и меч истины выпал из ее рук. И потом, подобно искре, глубоко внутри зародилась жгучая боль, которая вскоре превратилась в адскую муку, опалившую каждую частичку тела. Магда согнулась пополам. Она вскрикнула и завалилась на бок, обхватив руками живот, пытаясь облегчить свои страдания, которые убивали ее. Она отчаянно нуждалась в воздухе, но, несмотря на все старания, никак не могла вдохнуть. Навалившаяся на нее боль не позволяла этого сделать. Мерит опустился рядом с ней на колени, но его запястья были прикованы к устройству на шее, и он не мог дотронуться до Магды. Мерит не мог ничего для нее сделать, но ей было легче от того, что она не осталась наедине со своей ужасной пыткой. Боль ушла так же быстро, как и появилась. Когда агония ослабила хватку, Магда перевернулась на спину. По ее щекам катились слезы, она, наконец, могла дышать. Она посмотрела на озабоченное лицо и «Я не знаю, что произошло», – сказала она, задыхаясь. «Это магия меча. Она требует расплаты, когда ты убиваешь клинком. Первый раз самый трудный». «Тебе повезло. Сила меча была получена из твоей жизненной силы, так что он уже был немного знаком с тобой». Магда повернулась на бок и оттолкнулась от земли, чтобы сесть на пятки. «Не хотела бы я испытать на себе полную мощь его магии». «Гнев является защитой от магической силы меча, так что это тоже сыграло тебе на руку». «Тогда я была хорошо защищена». Она протянула руку и повернула его голову, чтобы взглянуть на рану. «Выглядит не слишком хорошо». «Я в порядке. Мне станет лучше, когда эта штука перестанет сковывать шею». «Ты можешь использовать дар, чтобы разбить ее?» «Нет. Она защищена от магии, чтобы одаренный не воспользовался ею для побега». «Защищена? Думаю, у меня есть подходящий ключ». Магда подобрала меч и просунула лезвие под один из железных браслетов. Она отвернулась и силой рванула меч. Железо разлетелось дождем осколков. Мерит держал стержень, чтобы тот не шевелился, и она могла сломать ошейник. Через пару мгновений Магда сняла с него остатки сковывающего устройства. Как только Мерит был освобожден, Магда обняла его. «Я так испугалась!» «Думала, что потеряла тебя. Я так боялась, что они убьют тебя». Мэрит на мгновение отстранил ее. «Вы окружены? Делайте, как я говорю, или умрете? Это был твой план? Ты в своем уме?» Магда поморщилась от смущения. «Это лучшее, что я смогла придумать. И мои слова оказались правдой, не так ли?» «Определенно». Мэрит улыбнулся и с благодарностью сжал ее в объятиях. «Спасибо, Магда. Должен признаться, было на что посмотреть». Магду еще лихорадила после схватки, но ей были приятны его объятия. «Это все меч. Твое творение великолепно». «Меч – только инструмент. Человек, владеющий им, должен быть порядочным. Это главное». Магда бросила на него скептический взгляд, когда он поднялся. «Ну, раз ты так говоришь...» Облака стали рассеиваться, и луна осветила окрестности. «Мы должны избавиться от тел. Если их обнаружат, целая армия будет разыскивать виновников. Они начнут искать пропавших уже скоро». «Вон там довольно крутой обрыв. Мы можем сбросить с него тела. Если кто-то и найдет их, то далеко не сразу. «У нас будет день или два». Мерит с помощью своего дара быстро собрал в кучу все тела в зеленых туниках и их фрагменты. Руки и ноги болтались из стороны в сторону, когда крупные тела катились с обрыва, подскакивая на неровностях, а потом исчезали в густых кустах. Никто не сможет увидеть их с дороги, и даже если кто-то и заметит прилетевших падальщиков, вряд ли спустится в поисках тел. Затем Мерит использовал дар, чтобы убрать кровь. Ногой он разоровнял в зарытую землю. Освещенная луной дорога снова выглядела совершенно обычно. Мы должны сойти с дороги. Здесь могут быть еще солдаты Латейна. Луна светит ярко, и нас легко обнаружат на такой открытой местности. Магда огляделась в лунном свете, определяя их местоположение. Затем указала на темную линию деревьев на противоположной стороне. «Вон там есть тропинка, которая поднимается по склону горы. Она проходит рядом с дорогой. Тропинка крутая и идти по ней труднее, чем по дороге. Но зато путь короче. Вряд ли кто-то решит пойти по этой тропе ночью. Лес довольно густой, поэтому мы сможем иногда освещать путь фонарем. Если мимо пройдет патруль, они не смогут увидеть нас с дороги». Мерит кивнул. «Да». Он в последний раз осмотрел место битвы, уверяясь, что ничего не упустил. А потом они быстро сошли с дороги в густой подлесок и вскоре вышли на тропу. Землю покрывал толстый слой хвои, поэтому они шли бесшумно. На лесную подстилку и тропу проникало достаточно лунного света, чтобы видеть путь. «А теперь», — сказал Мерит, вскоре после того, как они оказались под защитой деревьев, Не хочу показаться неблагодарным, но что ты здесь делаешь? Я же сказал, ты должна отдохнуть. Я удивлен, что ты вообще держишься на ногах. И тебе явно повезло, что после такого сражения ты все еще самостоятельно дышишь. Ты в более сложном положении, чем предполагаешь, Магда. Ты... Все мы в более сложном положении, чем ты предполагаешь. Завтра днем Латейн будет назначен первым волшебником. Он вынудил меня согласиться выйти за него замуж на церемонии. Что? Послушай, у меня не было выбора. Он сказал, что начнет убивать всех, кого я знаю, если я откажусь. Он схватил Тили и вытворял с ней нечто ужасное, чтобы доказать, что не шутит. Если бы я отказала, Платейн убил бы ее на месте. Она и так в ужасном состоянии. «Тилли была первой из многих, кого он стал бы пытать в случае моего отказа. Я не могла этого допустить». «Добрые духи». «Вот». Магда, сняв перевязь, протянула ему меч. «У меня есть план. Я все продумала и знаю, что нужно делать». Приладив меч у бедра, Мерит взял Магду за руку. «Может, план у тебя и есть, но я ясно вижу в твоих глазах, что силы на исходе». Сражение беготня по окрестностям измотали тебя. Я не могу это излечить. Ты должна отдохнуть, чтобы завершить начатое мною лечение. Это был не мой выбор, Мэрит. Уж надо думать. Но я бы лучше отвел тебя в замок. Мы можем поговорить о твоем плане после того, как ты отдохнешь. На это нет времени. Есть кое-что очень важное. И мы должны сделать это прямо сейчас. «Я знаю, что должна отдохнуть. Думаешь, я не понимаю, насколько слаба? Но выбора нет. Это не может ждать». «О чем ты говоришь?» «Мэрит, у нас большие проблемы. Латейн явно намеревался избавиться от тебя. Должно быть, он подозревает, что ты ищешь правду о происходящем. Наверняка тебя собирались пытать и казнить, но сперва выбили бы из тебя признание». Латену необходимо пресечь все сомнения в своем авторитете и разрушить любую оппозицию, чтобы окончательно захватить власть в замке. Он освободил от должности советника Седлера, чтобы легче было контролировать совет и укрепить свою власть. У него уже есть собственная армия. Женившись на мне, Латейн приобретет поддержку внутренней гвардии и ряда важных должностных лиц и волшебников, верных бараху. Если я откажусь, Латейн избавится от меня. Просто бросит в темницу, пытками вырвет признание и казнит за измену. Пытками довольно легко заставить сознаться в чем угодно. Я в ловушке. Независимо от моего решения, я не могу изменить грядущее. Исход один. Мое слово – ничто против слова Латейна. Мало кто пойдет за мной. Он станет первым волшебником и будет править Срединными землями. Соглашаясь стать его женой во время завтрашней церемонии, когда его назовут первым волшебником, я спасаю людей от смерти сегодня. Но это лишь вопрос времени. Если я откажусь, много невинных людей умрет сразу же. Но я не питаю никаких иллюзий. Латейн использует меня, чтобы получить народную поддержку и укрепить свои позиции. Он очистит армию и совет от тех, кто не в полной мере поддерживает его. А потом меня ждет несчастный случай. Я – лишь средство для достижения определенных целей и буду нужна совсем недолго. Если мы ничего не предпримем, пока он все еще нуждается во мне, многие наши люди умрут, как и мы сами. Теперь я знаю о нем правду, но половина замка нет». Многие полагают, Латейн борется во благо человечества, преследуя предателей. Люди считают его спасителем. Если я скажу, что это не так, что он часто обвинял людей, которые могли раскрыть его истинные намерения, таких как ная большинство не поверит мне. Они будут верить лжи Латейна. Мне не поверят, если я попытаюсь раскрыть всем глаза на происходящее. Они верят слову Латейна, высокопоставленного чиновника, главного обвинителя. Когда латен предъявляет обвинение, что Барах в сговоре с Древним Миром, люди верят ему. Что бы я ни сказала, они будут считать меня предательницей и сторонницей Бараха. Людям нужна правда, и лишь я смогу дать им ее. Но умру еще до того, как закончу произносить обвинение. «Сейчас я никак не могу остановить Латейна». «Но ты сказала, что у тебя есть план». «Да, у меня есть план. Ты прав. Я истощена и едва стою на ногах. Я понимаю это, но у нас есть лишь один шанс, и нельзя его упускать. Я искала тебя по определенной причине». Выражение лица Мерита стало нечитаемым. «И по какой же?» «Магда собрала всю свою решимость». «Я хочу, чтобы ты превратил меня в исповедницу».